буркнул головачев перевертож где-то здесь болтается поймал нас проститута африканский чтобы его черти впекли мехом внутрь вывернули не понял что тут непонятного буркнул дедушка подбирая еще один камешек заговорил нас перевертож уболтал и приволок сюда угадай зачем мы ж вроде дуэлять прилетели осторожно предположил санек ага с ним на его арене по его правилам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 У него регенерация бешеная. Что-то вообще можешь? В смысле? Что-то можешь, кроме как бегать и драться? Санёк пожал плечами. Видеть проходы в другие зоны предположил он. Дедушка скривился, будто червика в яблочко наткнулся. Не ты их видишь, а они тебя, буркнул он. Ты шимера второго уровня. Санёк пожал плечами. Я недавно второго уровня. Голышом он чувствовал себя неуютно. А вот дедушку обнаженка напрягало не особо, и надо отдать ему должное, мыслил он правильно. Сначала оружие. Пространство держи. Уж это-то ты должен уметь, солобон. Санек перехватил палки, будто настоящие ножи, росфокусировал зрение. Этого хватило. Чувства обострились. Картинка, звуки, запахи. Дед метнул камень так быстро. что даже обострённым вниманием Санёк еле успел отследить бросок, а вот среагировать нет, не успел бы, если бы камень летел в него, но досталось не в чём не повинной обезьяна-собачки лемуру, шлепок попавшего в цель камня, а через пару секунд шлепок упавшей на закаменевшую потрескавшуюся почву тушке. Но за эти две секунды произошло немало.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 Оружием оказались зубы, которые Головачев выбил из крокодильих челюстей и усилил ими пару примитивных дубинок. Это где вы так наловчились? – поинтересовался Санёк, наблюдая за очередной демонстрацией первобытных навыков разведением костра. Есть места, – уклончиво ответил Головачев. Ты давай крокоделятина накроши до、да、помельче, а то жариться будет пол дня. Что дальше? – спросил Санёк.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 Перекипел, значит. Передумал, внес поправку Санёк. А вы? Я тоже. Передумал. Усмехнулся Головачёв. Тем более интуиция подсказывает. Дуэлем синемы с тобой, а мы с перевёртошем. Иначе мы не оказались бы здесь на гишом. Ты-то понятно, мальчишка. Но как он меня сумел втянуть? Может, и мальчишка, зато ментальные техники на меня не действуют, заявил Санёк.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 Дедушка взиркнул на него и проигнорировал вопрос. За мной непонятно, а ты вообще мелкая химера, не определившаяся. Для любого третьего ты не враг, а бонус. Случайная казарная шестерка. Тебя не убивать надо, а разыгрывать. Не въезжай я. Тем более он на службе, региональный наблюдатель. Ему такая инициатива. Головачев умолк, задумался.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 И деревянный сук вошел точно в зрачок, после чего все вероятности смешались, и санёк полетел вверх тормашками. Но никуда попало, а кусилённые крокодилами зубами дубинки валявшиеся на траве и встретил спикировавшее на него мелкое тельце коротким взмахом, отправившим это тельце искупаться. Ещё один лемур прыгнул сверху и тоже улетел.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 А когда ей удаётся остановиться и развернуться, Санёк уже рядом, и косой удар дубины летит прямо в клыкостую морду. Металлический лязг челюстей. Тварь попыталась перехватить дубину зубками и промахнулась. В последнюю долю мгновения Санёк изменил траекторию атаки и попал, куда целил изначально, в горло. Крокодильи зубки пробили шкуру, а сила удара опрокинула тварь на спину.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 Санёк наблюдал уже периферически, потому что на него снова напали и весьма неожиданная особь — сердитая, черненькая красотка с полометрового диаметра копной кудряшек и двух сантиметровыми когтяками на длиннющих аристократических пальчиках. Коктейльную лапку Санёк перехватил, попутно оценив метку игрока первого уровня, поддернул и опрокинул пылкую девушку навзлечь.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 Прочем, он все время скалит сообразительных чертов. И что это было? Буркнул Санек. Взгляд его сам собой смещался к соблазнительной загнувшейся черненькой, но Санек мощным болевым усилием сконцентрировался на счастливой физиономии Гловочева. Испытание, охотно сообщил дедушка, не злись, я тоже не знал, что наш друг Ади решил дать нам шанс подняться.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 подозрительно похожий на черную красотку из игры. Я же химера как никак. И подмигнул своему сфинксу, свесившему с неизвестно откуда выросшие ветки кактистые лапки. Сфинкс не отреагировал. Он спал.